Он умылся, с трудом подавив желание сделать несколько глотков. Через час он подошел к месту, где река делала крутой поворот и замер, не веря своим глазам. Метрах в 60 от него вода прибила к берегу Каноя. Не разбирая дороги, забыв о змеях и крокодилах, Гарри бросился вперед. На дне Каноя лежал мертвый Зулуз, Рядом с ним рюкзаки Кенна и Феннеля. На правой руке Зулуса сиял перстень Борджиа. Пройдя таможенный досмотр в лондонском аэропорту, Гарри поспешил к телефонной будке и набрал номер Тони. Было 20 минут 11 и он знал, что та ещё спит. «Мисс Найт, нет!» – ответил сонный голос. «Тони!» – закричал Гарри, опасаясь, как бы она ни бросила трубку. «Это я!» «Гарри! Милый, неужели это ты?» «Да. Я только что прилетел из Йоханнесбурга. И сразу звонишь мне? О, милый!» «Послушай, Тони, ты очень занята. Завтра утром я лечу в Берн и хочу взять тебя с собой». «Берн? А где это?» «В Швейцарии. Чему тебя учили в школе?» «Только не географии». Ты хочешь, чтобы я летела с тобой? Я готова. Хоть на край света. Ну, отлично. А потом мы отправимся на пару недель на Капри. Ты знаешь, где находится Капри, не так ли? Конечно. Но, Гарри, я не могу уехать на пару недель. Я должна работать. Меня отпустят на три дня, но не больше. Жены не работают, Тони. Последовало долгое молчание. Ты сказал, жены не работают? От волнения она внезапно охрипла. Так считают настоящие мужчины. Но я не замужем, Гарри. Увидимся через два часа и исправим это недоразумение. И он торопливо повесил трубку. Поймав такси, Гарри велел отвезти его в Роял Тауэрс. В вестибюль он попросил портье позвонить номер шалика и сообщить о его прибытии. После короткого разговора портье предложил подняться наверх. Выйдя из лифта, он постучал в дверь и вошел в приемную. Сидевшая за столом блондинка в черном строгом платье оторвалась от пишущей машинки. «Господин Эдвардс?» «Совершенно верно. Господин Шалик ждет вас». Она открыла дверь. Гарри вошел в кабинет. Шалик сидел за столом с сигарой во рту. При виде Гарри он выпустил облако ароматного дыма и положил сигару в пепельницу. «Доброе утро, господин Эдвардс. Вы принесли перстень?» «Да». Гарри сел в кресло, положив ногу на ногу и выжидающе посмотрел на Шалика. «Правда?» «Поздравляю вас. Я полагаю, ваши спутники присоединятся к нам с минуты на минуту?» «Нет». Гарри покачал головой. Шалик нахмурился. «Но разве они не хотят получить причитающиеся вознаграждения? «Нет, им больше не нужны деньги». Шалик задумчиво разглядывал кончик сигары. «Но почему, господин Эдвардс?» «Потому что они мертвы». Шалик вздрогнул. «Мисс Десмонд умерла?» «Да, как и те двое». «Но как это произошло?» Ее укусило какое-то насекомое. В джунглях их полно. И она умерла. Поднявшись из-за стола, шалик подошел к окну и повернулся спиной к Гарри. «Где доказательства того, что вы говорите правду, господин Эдвардс? А как умерли остальные?» Джонса съел крокодил. «Я не знаю, что случилось с Феннелем. Возможно, его убил один из зулусов каленберга Я нашел мертвого зулуса рядом с телом, которого лежал рюкзак Феннеля, а на пальце был надет перстень. Феннель украл у нас компас и перстень и оставил меня и Гею в джунглях. Мне удалось выбраться оттуда. Геи нет. «Вы уверены, что она умерла?» «Да». Шалик снова сел за стол. Гею по возвращении из Африки ждало новое задание, за выполнение которого ему обещали миллион долларов. «А что ему теперь делать?» Его охватила ярость. Он столько сил потратил на поиски нужной ему женщины, и надо все начинать сначала. А миллион уплывет в другие руки. Где перстень? Гарри вынул из кармана спичечный коробок и положил его на стол. Шалик достал перстень и, осмотрев его, облегченно вздохнул. Хоть эта операция закончилась успешно. Он улыбнулся. «Не так уж плохо заработать полмиллиона всего за несколько дней». «Я понимаю, что операция прошла не так гладко, как хотелось бы, господин Эдвардс. Я очень доволен. Вероятно, будет справедливо, если я удвою причитающиеся вам вознаграждение. Вместо девяти тысяч вы получите 18 Надеюсь, вы не возражаете?» Гарри покачал головой. «Девяти вполне достаточно», — резко ответил он. «Мне не нужны ваши грязные деньги». Шалик пристально посмотрел на него. А потом пожал плечами и, достав из ящика длинный конверт, протянул его Гарри. Тот сунул конверт во внутренний карман пиджака, встал и направился к выходу. Шалик задумчиво смотрел на закрывающуюся дверь. Жаль, конечно, что Гея умерла. Она вошла в его жизнь, сделала свое дело и ушла. В конце концов, любую женщину можно заменить другой. Он поднял перстень. «Какие красивые алмазы!» – подумал Шалик, проводя по ним указательным пальцем и тут же вскрикнул от боли, почувствовав резкий укол. Он выронил перстень и сунул кровоточащий палец в рот. «Значит, перстень Борджа по-прежнему царапается!» «Яд, разумеется, давно высох. Все-таки прошло несколько сот лет!» Он посмотрел на свой палец. «Очень противная царапина!» Сняв трубку, Шалик набрал номер клиента, думая о том, как тот обрадуется, узнав о возвращенном перстне.